но в глубине сердца Эмбер оставляла тайное место для Брюса Карлтона, хотя и была уверена, что никогда больше не увидит его. Только самоуверенность Эмбер была поколеблена. Это случилось в середине октября, когда она обнаружила, что снова забеременела. Пенелопа Хилл предупреждала, что иногда самые тщательные меры предосторожности могут подвести. Но Эмбер не ожидала, что такое может произойти с ней. На какое-то время она впала в отчаяние. Все развлечения стали ей не в радость. Сама мысль вновь проходить через неприятности вынашивания младенца повергала ее в ужасную тоску, и Эмбер решила, что не станет рожать». Еще в Мэри Грине она знала женщин, умевших вызывать аборт, если беременность наступала слишком часто. От Брюса Карлтона она желала ребенка, но от кого-то другого — нет. Эмбер поговорила с одной из женщин, служившей продавщицей в Чендже. Ее звали Молли, и, по слухам, она получила большую сумму денег и чуть ли не от самого герцога Букингема. Эта Молли направила Эмбер к повитухе на улицу Хэнгингсот. Повитуха оказывала услуги очень многим женщинам, которые вели подобный образ жизни. Не говоря ни слова Майклу, Эмбер отправилась к ней. Повитуха усадила Эмбер в ванну с горячей водой на час или около того, добавляя в воду различные снадобья, Потом дала ей сильную дозу лекарства и велела съездить в Пэддингтон и обратно в наемные коляски без рессор. К великому облегчению Эмбер одно из этих средств, или все сразу, помогли. Еще Молли посоветовала пить особые лекарства каждые 28 дней, принимать горячую ванну и ездить в безрессорные коляски. — Нынешние джентльмены, — говорила Молли, — терпеть не могут женщин, доставляющих им подобные неприятности. Сама увидишь. Она приподняла свою пышную грудь, положила ногу на ногу и многозначительно улыбнулась. В первые дни Эмбер старалась скрывать лицо, когда выходила из дома. Надевала маску, накидывала на голову капюшон. Из опасения, что ее узнает констебль и остановит. Воспоминания о нью тяжким грузом висели на ее душе. Но еще страшнее была мысль о том, что если ее снова поймают, то либо повесят, либо выгонят из Лондона. А она так привыкла к этому городу, что высылка казалась не менее тяжким наказанием, чем смерть. Однажды Она узнала нечто, явившееся для нее ответом на многие вопросы, а, кроме того, представлявшее заманчивую перспективу. Эмбер восхищалась красивыми элегантными нарядами, которые носили актеры в повседневной жизни. И как-то раз она сказала об этом Майклу. — Бог ты мой, они все выглядят как лорды. Сколько же они зарабатывают, эти актеры? 50... — Пятьдесят... Шестьдесят фунтов в год. Как же так? Сегодня я видела у Чарльза Харта шпагу, так она стоит около этого. Что ж, возможно, ведь актеры по уши в долгах. Эмбер как раз готовилась ко сну. Она повернулась к Майклу спиной, чтобы он расшнуровал ей тугой корсет. — Ну, тогда я им не завидую, — заметила она, снимая с руки браслет. Несчастные люди. В нью им не удастся так шикарно выглядеть. Майкл сосредоточенно занимался расшнуровыванием. Но, наконец, он распутал узелок и шутливо хлопнул ее по заду. Их в нью не посадят. Актера нельзя арестовать. Разве только по специальному разрешению самого короля. Эмбер повернулась. В ее глазах вспыхнул новый интерес. — Значит, говоришь, их нельзя арестовать? Но почему? — Да потому что они слуги Его Величества и пользуются защитой короны. — Ах, вот оно что! Об этом стоит подумать. Уже не в первый раз Эмбер бросала завистливые взгляды на сцену. Сидя рядом с Майклом в партере, она замечала, как богатые франты не отрывали глаз от актрис и толпились в гримерных после спектакля, чтобы прикоснуться к ним или пригласить на ужин. Она знала, что некоторые были на содержанию вельмож, служивших при королевском дворе, что они великолепно одевались, жили в роскошных домах и даже имели собственный выезд. Они казались самыми счастливыми существами на свете, хотя те же люди, которые волочились за ними, относились к ним с некоторым пренебрежением. Эмбер нелегко было выносить, что все внимание, все аплодисменты доставались другим, она считала, что достойно этого не меньше их, если не больше. Прищурившись, она глядела на актрису, убеждаясь, что красивее — Любой из них. Хороший голос, правильное лондонское произношение, отличные фигуры, и все соглашались с этим. Какие же еще качества требуются для актрисы? Даже такие данные имели далеко не все. Возможность проявить себя представилась через несколько дней. С Майклом и еще четырьмя парами Эмбер ужинала в отдельном кабинете плавучей таверны «Фолли», неподалеку от старого разрушенного дворца «Совой». Они лакомились творожным пудингом и вином, глотали сырых устриц и наблюдали за обнаженной женщиной на сцене. Эмбер, обидевшись на это, встала и перешла на другое место рядом с мужчиной, не обращавшим внимания на сцену. Он ел со всей серьезностью. Это был Эдвард Кинестон, поразительно красивый молодой актер Королевского театра. До того, как женщин стали допускать на сцену, он играл в спектакле все женские роли. В девятнадцати лет, с нежной, как у девушки, кожей, светлыми волнистыми волосами, стройный и голубоглазый, Эдвард выглядел безупречно. Прекрасно сложенный, он имел лишь один недостаток голос. От длительных тренировок в подражании высокому женскому голосу его собственный голос приобрел неприятный завывающий тон. Эдвард улыбнулся ей, и она села рядом. — Эдвард, как вы попали на театральную сцену? — Что? — Решили попробовать себя на этом поприще? — Думаете, не получится? — — Полагаю, я достаточно привлекательна для этого. Она улыбнулась, кокетливо скосив глаза. Он задумчиво посмотрел на нее. — Вполне. — Пожалуй, симпатичнее любой из тех, что есть у нас или у Девинанта. Девинант служил управляющим в театре герцога Йоркского. Всего две театральные труппы имели официальную лицензию хотя другие тоже выступали, но главная конкуренция была между актерами Его Величества и Его Светлости. — Я полагаю, вы хотели бы показаться на сцене и найти себе какого-нибудь туза в качестве покровителя? — Может быть, — признала Эмбер. — Говорят, таким образом можно неплохо заработать. Эмбер произнесла эти слова с нарочитой издевкой. Все знали, что Киностона — множество поклонников мужчин, и что он получает от них ценные подарки, большинство из которых превращает в деньги и откладывает их в банк. Еще ходили слухи, что среди его любовников чистился сам Букингем, который уже начал проматывать свое огромное состояние, самое большое в королевстве. Однако Киностон не обиделся, обладая чем-то вроде девичьей скромности. Он хоть и торговал собой открыто, держался скромно и с достоинством. — Возможно, мадам. — Итак, мне представить вас Тому Килигру. Том Килигру, управляющий Королевским театром, считался фаворитом его величества и часто бывал при дворе. «О, будьте так любезны! Когда?» Его слова взбудоражили Эмбер.